«Это только в сказках», — фыркнула матушка, внимательно разглядывая дверные петли. «А она считает, что сказки ее слушаются, вертит ими, как вздумается, и считают что это она добрая». «Кстати», — сказала Магрот, «лично я тоже терпеть не могу болот. Если бы не эта лягушка и все прочее, я бы, наверное, даже могла понять Лили». «Тогда ты самая настоящая крестная дура», — рявкнула матушка, продолжая ковыряться в замке. Нельзя ходить и строить людям лучший мир. Только сами люди могут построить себе лучший мир. Иначе получается клетка. Кроме того, нельзя строить лучший мир, отрубая головы и выдавая порядочных девушек замуж за лягушек. «А как же прогресс?» Начала была Магрот. «Не смей мне ничего говорить о прогрессе. Суть прогресса в том, что плохое случается быстрее, вот и все. Ни у кого нет другой булавки, это не годится». Нянюшка, которая прямо как гриба обладала способностью где угодно устраиваться, как у себя дома, удобно разместилась в углу камеры. «Я однажды слышала историю», — сказала она, — «про одного парня, которого посадили в тюрьму на много-много лет, и от другого заключенного, невероятно умного, он за это время узнал целую прорву насчет вселенной и разного такого прочего, а потом он сбежал и всем отомстил». «Слушай, Гита Яг». «А ты-то сама что такого невероятно умного знаешь насчет Вселенной?» — поинтересовалась матушка. «Отстань!» — дружелюбно откликнулась нянюшка. «Ну, тогда нам лучше бежать прямо сейчас». Нянюшка вытащила из шляпы кусочек картона, там же отыскала огрызок карандаша, полизала кончик и ненадолго задумалась. А потом принялась писать. «Дорогой Джейсон Ундалес!» Как говорят у нас за границах. Вот такие дела получаются. Твоя старая мама снова отбывает срок в тюрьме. Я ведь старая каторжница. Так ты пришли мне пирожка с пузырьком чернил внутри. Это я шучу. Это план тюрьмы. Я ставлю X, где мы сидим. Там внутри Магрит выступила в шикарном платье и вела себя как истинная куртизанка. А еще Эсме вот-вот взбелениться, потому что не может отпереть замок. Но я думаю, все получится, потому что добро в конце всегда побеждает. А это и есть мы. Все случилось, потому что одна девчонка никак не хочет выходить замуж за принца, который на самом деле лягушка, и трудно ее за это винить. Кому захочется ребенка с такими и сомами, который станет жить в болоте и везде прыгать? Ведь на него может кто-нибудь наступить. От дела ее оторвал звук мандолины, на которой кто-то весьма искусно наигрывал прямо за стеной, после чего негромкий, но крайне решительный голос запел. «Си консуэнте даморе, вентр димо, тондер туро!» «Как голодает моя любовь по столовой твоего изнурения!» Тут же перевела нянюшка Як, не поднимая головы. «Делла-делла тон зерто, аудри трен вон магазин «Магазин-магазин, у меня есть лепешка, не розовеет!» Продолжала переводить нянюшка. Матушка и Маград переглянулись. «Гуаранто дель тарри, белла порте дилориентус!» «Возрадуйся, свечник, у тебя такой большой, огромный!» «Ни единому слову не верю», — перебила матушка. «Ты все выдумываешь!» — Дословный перевод, — возразила нянюшка. — Сама ж знаешь заграничный, я знаю как родной. — Госпожа Яг, это ты? Ты или это любовь моя? Ведьмы дружно подняли головы и посмотрели на забранное решеткой окно. В камеру заглядывала крохотная личика. — Казанунда! — Я, госпожа Яг! — Любовь моя! — пробурчала матушка. — Как же ты добрался до окна? Не обращая на нее внимания, спросила нянюшка. — Я всегда знаю, где раздобыть лестницу, госпожа Як. — Но знаешь ли ты, где раздобыть ключ? — Ключ тут не поможет. У вашей двери дежурит слишком много стражников, госпожа Як. Слишком много, даже для такого прославленного фехтовальщика, как я. Ее ледство отдало строжайшие приказы. Запрещается не только слушать вас, но даже смотреть на вас. «А как тебя-то занесло в дворцовые стражники?»